Глава 7. Маквот. Самолет Яссариана пилотировал обычно Маквот, брившийся по утрам в ярко-красной, неизменно чистой пижаме на свежем воздухе возле палатки и превосходно дополнявший в своей нелепой непостижимости безумную картину мира. Маквот, пожалуй, был среди них самым глубоким психом, потому что при всем его здравомыслии совершенно спокойно воспринимал войну. Коротконогий и широкоплечий, он постоянно насвистывал бодрые эстрадные мотивчики, а играя в покер или очко, звучно щелкал при сдаче картами о колоду, чем доводил обжор Джо до иступленного отчаяния. Так что он, злобно заикаясь, начинал поносить маквата, на чем свет стоит, и даже наравил затеять с ним драку. Ты же щелкаешь подлюга только чтоб меня довести, хрипло завывал он, пытаясь вырваться из цепких рук ясаря, на который не пускал его к Маквату. Ему ж распропадлюге, просто хочется послушать, как я ору! хрипел, вырываясь он. Маквот виновато морщил свой веснущий нос и клялся, что больше не будет но всегда об этом забывал. К пижаме у него полагались на ноги меховые шлепанцы, а спал он между свежевыклаженными цветными простынями, вроде той половину которой вернул ему однажды Мила Миндербиндер, так и не отдав за нее улыбчивому воришке-сластене обещанные финики без косточек, взятые взаймы у Яссариана. Он поразил воображение Маквата, Этот Мила Миндербиндер с выгодой, покупавший на Дива Капралу Снарку яйца по 7 и продававший их по 5 центов за штуку. Но куда сильнее, чем Миндербиндер Маквота, поразил самого Миндербиндера Яссариан запиской, полученной благодаря своей печени от доктора Дейники. «Это еще что?» – встревоженно воскликнул Мила Миндербиндер, Увидев, как два рабочих итальянца, заарканенные для него в Италии майором де Каверли, выносят из столовой картонную коробку, набитую жестяными банками с фруктовым соком и пакетами вяленых фруктов. Это я сари, а ну, сэр! чванливо ухмыльнувшись, объяснил ему Капрал Снарк. По службе он был повар, а по натуре интеллектуальный сноп и считая, что опередил свое время лет на двадцать, неохотно снисходил до стрепни простым пилотом. «У него записка от доктора Дейники, по которой он может получать любые фрукты и фруктовые соки в любом количестве». «Это еще что?» — воскликнул я Сариан, увидев, как Мила Миндербиндер побледнел и пошатнулся. «Это Мила Миндербиндер, сэр!» Иронически подмигнув ему, сказал сержант Снарк. Один из новых пилотов. Его назначили начальником столовой, когда вы последний раз были в госпитале». «Это еще что?» — воскликнул вечером Маквот, увидев, как Мила Миндербиндер протягивает ему половину его цветной простыни. «Это половина простыни, которую украли сегодня утром из нашей палатки». Самодовольно, но немного нервно подрагивая невезучими бурыми усиками, объяснил Мила. «Могу поспорить, что вы об этом даже и не знали». «А кому, интересно, понадобилось красть пол простыни?» спросил Ясариан. «Да нет, вы не поняли», засуетился Мила Миндербиндер. Ясариан, кроме того, не понял, почему Мило так вцепился в записку доктора Дейники, где было сказано всего лишь о выдаче ему фруктов и сока. «Настоящим предписывается», написал доктор Дейника. «Выдавать капитану Ясариану «Любые фрукты и фруктовые соки в любом количестве, так как считается, что у него печень». «Такое предписание», — озабоченно мямлил Мила Миндербиндер, «может разорить самую богатую столовую на Земле». Он, словно плакальщик, тащился за коробкой с утраченной провизией через всю эскадрилью, чтобы еще раз прочитать у Яссариана в палатке предписание доктора Дейники. «Я, значит, обязан выдавать тебе любые фрукты, так? А в предписании даже не сказано, что ты должен их съедать». «И правильно не сказано», — откликнулся яссарян. «Я никогда их не ем. У меня же печень». «Ах, да, печень», — уважительно понизил голос Мила Миндербиндер. «А я и забыл. Очень беспокоит». «Достаточно», — бодро заверил его яссарян. «Понятно», — сказал Мила. «И как же ты?» «А так, что надо б лучше. В каком смысле? Да было б хуже, понимаешь?» «Понимаю», — сказал Мила миндер «только не совсем». «Да ты особенно-то не беспокойся. Пусть уж она меня беспокоит, моя печень, верно? У меня, впрочем, даже и не совсем печень. У меня синдром Гарнета -Фляйшекера. «Понятно», — сказал Мила миндер -Биндер. «И что же это за синдром?» «Да все та же печень». «Понятно», — сказал миломиндер-биндер, и принялся массировать лоб с видом человека, которого мучает какая-то внутренняя боль, и он дожидается, когда она пройдет. «В таком случае», — заключил он, «тебе, видимо, надо быть очень осторожным с едой». «Еще бы», — подтвердил я Сариан. «Хороший синдром Гарнета-Фляйшекера — редчайшая штука. К нему нельзя относиться легкомысленно. Вот почему я никогда не ем фруктов». «Теперь понятно», — сказал Мила Миндербиндер. «Фрукты вредны для твоей печени». «Да нет. Фрукты полезны для моей печени. Поэтому-то я их и не ем». «А что же ты с ними делаешь?» — спросил Мила Миндербиндер чтобы хоть на несколько секунд отсрочить вопрос, который все сильнее сжег ему язык. «Продаешь? Просто отдаю». «Кому?» — ломким от испуга голосом вскричал Мила Миндербиндер. «А кому попало?» — гаркнул в ответ Ясариан. Резко отшатнувшись, Мила Миндербиндер издал протяжный стон, и на мертвенно-бледном лице у него выступили бисеринки пота, Потом, дрожа всем телом, машинально дернул себя за невезучий уз. «Например, Денбару», — сказал я Сарян. «Денбару?» — тупо повторил Мила. «Денбару. Ему, правда, от фруктов никакой пользы, сколько бы он их ни ел. А вообще-то я просто оставляю коробку возле палатки, чтобы каждый, кто хочет, мог их брать. А Фрей, к примеру, таскается сюда за черносливом». Он говорит, что в меню его почти нет. Тебе надо бы с этим разобраться, когда будет время. А то мне ведь вовсе не весело терпеть около своей палатки Афрея. Ну и вот, а всякий раз, когда коробка пустеет, капрал Снарк снова мне ее наполняет. Нетли мешками возит фрукты в Рим. Он любит там одну шлюху, которая меня терпеть не может, а его терпит. У нее есть младшая сестра, и она вечно мешает им забраться в постель. Да и не только она, там целый выводок девок. Даром, что у каждой своя комнатенка. А живут они все под присмотром старика со старухой. И Нетли мешками таскает им фрукты. Он их там продает. Да нет, просто раздает. — Чедрый, видно, парень, — хмуро проговорил мило Миндербиндер. — Это уж точно согласился Ясариан. «И все, стало быть, вполне законно», заметил Мила, «раз на выдачу есть оправдательный документ. А со съестным там сейчас очень туго, и они, наверное, до смерти рады, когда он привозит им столько фруктов». «Это уж точно», подтвердил Ясариан. «Его шлюха продает их со своей сестрой на черном рынке, чтобы покупать себе дешевые духи и побрякушки». «Духи и побрякушки?» Насторожившись, переспросил Мила Миндербиндер. «Этого я не знал. И сколько же они платят за дешевые духи?» «Старик тоже получает свою долю на спиртное и порнографию. Он развратник». «Развратник?» «Вот-вот. Просто удивительно». «А хорошо идет в Риме порнография?» «Просто удивительно. Или взять, к примеру, Афрея. «Ведь никогда не подумаешь, верно? Что он развратник? Да нет, штурман. Ты ведь капитана Ардварка знаешь? Милый такой парень. Он наверняка подходил к тебе, когда ты прибыл к нам в эскадрилью. Подошел и представился штурман Ардварк. Если вам не сказали, Ардварком назвали, штурманы призвали. Трубка у него будто приросла к губам. И еще он, я думаю, спрашивал, в каком колледже ты учился». «Припоминаешь?» Но Мила не слушал. «Возьми меня в компаньоны!» Умоляюще выпалил он. Ясариан отказал ему, хотя превосходно понимал, что они смогут распоряжаться, как сочтут нужным целыми грузовиками фруктов, полученных по записке доктора Дейники из запасов офицерской столовой. Мила Миндербиндер очень горевал. Но с тех пор доверял я Сариану все свои тайны, кроме одной, мудро рассудив, что человек, отказавшийся обворовывать любимую страну, не захочет обворовывать и кого бы то ни было из ее граждан. Он доверил ему все тайны, кроме одной, не открыл, где именно расположены среди холмов его тайники, куда он начал прятать свои деньги после возвращения из Смирны с грузом инжира, Ему удалось до отказа набить им самолет, когда Ясариан рассказал, что в госпитале объявился ОБПшник. Для Мила Миндербиндера, который по простоте душевной, как он считал, добровольно согласился стать начальником офицерской столовой, эта должность была священной. А при первом разговоре они говорили о снарке, «Я и не знал, что у нас в меню почти нет чернослива», признался мило Миндер-Биндер Ясариану, притащившись к нему в палатку, чтобы познакомиться с ним и прочитать записку доктора Дейники. «У меня еще не было времени как следует осмотреться, но я обязательно обсужу этот вопрос с моим шеф-поваром». «С каким таким шеф-поваром?» остро глянув на него, спросил Ясариан. «Нету у нас в столовой шеф-повара». «Да это я про капрала Снарка», — виновато отводя взгляд, — сказал Мила Миндербиндер. «Он у нас единственный повар, а значит, он и шеф. Хотя на самом-то деле мне хочется перевести его в административный отдел. Он, по-моему, слишком творчески относится к своему делу. Ему кажется, что стрепня — это искусство. И он все время разглагольствует про насилие над его талантами, А зачем нам их насиловать? Вы, кстати, не знаете, за что его разжаловали и почему он до сих пор капрал? Знаю, сказал я Сарян. Он отравил всю эскадрилью. Он что? опять побледнев переспросил Мило Миндербиндер. Да намешал в сладкий картофель солдатского мыла, объяснил я Сарян. Решил однажды доказать, что у людей нет вкуса и что они вроде филистимлян не отличить хорошее от плохого. Он всех здесь чуть не уморил. Даже боевые вылеты были отменены». «Хорош, нечего сказать», — с осуждением, поджав губы, воскликнул Мило Миндербиндер. «Ну а потом-то он хоть понял, что неправ?» «Наоборот», — сказал я Саря. «Он понял, что абсолютно прав. Мы за обе щеки уплетали его, стряпню и требовали добавки». Нам всем было потом очень худо, но жрали мы с наслаждением. Значит, его обязательно надо перевести в административный отдел. Дернув, словно испуганный заяц с невезучими усами, проговорил мило Миндербиндер. Я не могу допустить, чтоб такое повторилось при мне. Я, видите ли, хочу сделать нашу столовую образцовой. Доверительно и серьезно сообщил он. Это ведь... Вполне достойная цель, правда? А если у начальника офицерской столовой нет такой цели, ему лучше отказаться от этого поста. Вы согласны? Яссариан недоверчиво кинул собеседника пытливым взглядом, но увидел перед собой открытое и простодушное лицо человека, явно не способного к обману или коварству. Это было по-своему честное и правдивое лицо с чуть косящими глазами, черными бровями, рожеватой шевелюрой и невезучими бурыми усами. Мила Миндербиндер беспрестанно пошмыгивал резко свернутым набок носом, который был всегда направлен, тонкий и необычайно длинный, в противоположную взгляду сторону. Этот, по-своему, цельный облик соответствовал характеру Мила, решительно неспособного нарушить своих устоявшихся нравственных принципов, как не способен человек по собственной прихоти превратиться в восклизлую жабу. Основываясь на своих принципах, Мила Миндербиндер считал, к примеру, грехом запрашивать в сделках меньше, чем можно сорвать. Его часто обуревали приступы нравственного негодования – И он бурно вознегодовал, узнав от Ясариана, что за ним охотится ОБПшник. «Да не в тебе тут вовсе дело», – успокоительно сказал ему Ясариан. «Он охотится за цензором из госпитальных пациентов, который расписывается на досмотренных письмах как Вашингтон Ирвинг». «Я никогда нигде не расписывался как Вашингтон Ирвинг». «Вот именно! Так это просто уловка!» «Они хотят заставить меня признаться в махинациях на черном рынке». Мила Миндербиндер со злостью дернул себя за всклокоченный бурый ус. «Ненавижу таких молодчиков. Всегда они травят людей вроде нас. Почему бы им не прижучить Уинтергрина, если уж у них так чешутся руки творить добро? Он плюет на все инструкции и вечно сбивает мне цены». Мила Миндербиндер никак не мог ровно подстричь свои невезучие усы. Поэтому-то они и были у него невезучие, вроде глаз, которые никогда не глядели в одно и то же время на один и тот же предмет. Вообще-то, Мило видел куда больше других, но очень своеобычно. Его здорово испугал ОБПшник, зато приказ полковника Кошкарта о повышении нормы боевых вылетов до 55 он воспринял со спокойным мужеством. «Ничего не поделаешь, война», — сказал он. «У нас нет права жаловаться на тяготы жизни. Если полковник считает, что 55 вылетов — наш долг, мы должны его выполнить». «Никому я ничего не должен», — твердо объявил я сарян. «Мне обязательно нужно увидеться с майором-майором». «Как же ты с ним?» Увидишься, его никто никогда не видит. Значит, придется мне залечь в госпиталь. Ты ж вернулся из госпиталя всего десять дней назад, с упреком напомнил ему мило Миндербиндер. Разве это дело удирать в госпиталь, когда тебе что-нибудь не нравится? Нет, я сарян, лучше уж честно отлетать положенное, ведь это наш долг. Чуткая совесть не позволила Мило позаимствовать пакет фиников из запасов столовой, когда он хотел обменять их на украденную у Маквата простыню в день знакомства с Ясарианом, потому что вся веренная ему провизия была свято-казенной. «Зато я могу занять немного фиников у вас», — сказал он тогда Ясариану, «ведь они законно выданы вам по предписанию врача». «Вы вольны распоряжаться ими, как вам заблагорассудится. Например, выгодно продавать их, а не раздавать. Хотите, будем торговать вместе». «Да нет, спасибо». «Тогда дайте мне пакет фиников взаймы», не настаивая на совместной торговле, сказал Мила. «Я отдам. Честное слово, отдам даже с процентами». Мила Миндербиндер пунктуально сдержал свое слово. Вернувшись под вечер с улыбчивым жуликом-сластеной, который украл у Маквата желтую простыню, он вручил Ясариану пакет фиников, обещанный жулику, и четверть Макватовой простыни. Четверть простыни принадлежала теперь Ясариану. Он заработал ее, хотя и не понял, каким образом когда мирно спал после обеда у себя в палатке. Маквот тоже не понял. «Это еще что?» — воскликнул он, остолбенело глядя на половину своей простыни. «Это половина простыни, которую украли сегодня утром из вашей палатки», — объяснил ему мило Миндербиндер. «Могу поспорить, что вы об этом даже и не знали». «А кому, интересно, понадобилось красть пол простыни?» — спросил я Сариан. «Да вы не поняли», — засуетился Мила. «Он украл всю простыню, и я выменил ее на пакет фиников, которые вы вложили в дело. И теперь на вашу долю приходится четверть простыни. Это значительная прибыль, тем более, что вы и финики получили обратно». «А вам», — обратился Мила Миндербиндер к Маквоту, «полагается, половина простыни как бывшему владельцу целой. И я не понимаю, на что вы жалуетесь». «Ведь если бы мы с Ясарианом не позаботились в этом деле о ваших интересах, вы и вовсе ничего бы не получили». «Да я не жалуюсь», — отозвался Маквод. «Я просто не могу сообразить, что мне делать с половиной простыни». «О, с ней много кое-чего можно сделать», — заверил его миломиндер-биндер. «Четверть простыни...» Я выделил в уплату за мою инициативу находчивость и работу. Не для собственного обогащения, а на торговую фирму. Вот и вы могли бы вложить половину вашей простыни в торговую фирму, на ее дальнейшее расширение. Какую еще торговую фирму? Торговую фирму, которую я собираюсь учредить, чтобы обеспечивать вас всех достойным питанием. «Вы хотите учредить торговую фирму?» «Совершенно верно!» «Или еще вернее, не торговую фирму, а торжище!» «Вы знаете, что такое торжище?» «Это место, где покупают и продают», поправил его Мила Миндербиндер. «И продают», послушно повторил Маквод. «Я всю жизнь мечтал о хорошем торжище. Торжище открывает перед человеком величайшие возможности, но его нужно с чего-то начать. «Вам нужно торжище? Торжище нужно всем», сказал Мила Миндербиндер, чтобы каждый получал свою долю. Разговор пошел о предпринимательстве, и Яссариан почти перестал его понимать, потому что почти ничего не понимал в предпринимательстве. «Давайте я вам снова все объясню». Утомленный, с легким раздражением проговорил Мила Миндербиндер. «Мне было известно, что финики ему нужнее, чем простыня». Мил откнул большим пальцем в сторону жулика Сластены, который по-прежнему стоял с ним рядом и улыбался. «Но английского он не знает, а я вел дело на английском». «Да его бы просто треснуть за воровство по башке, отобрать простыню, вот и все дело», — сказал я Сарян. Это было бы насилие, с достоинством поджав губы отверг такой подход миломиндер-биндер. Насилие, как и воровство, это зло, а от удвоенного зла добра не жди. Мой метод гораздо лучше. Когда я протянул ему финики и потянулся за простыней, он, возможно, подумал, что ему предлагают сделку. А что вы предлагали? Сделку и предлагал, да английского он не знает, и доказать ничего не сможет. «Но а если он разозлится и все же потребует совершить сделку?» «Тогда мы просто треснем его по башке!» Не задумываясь, ответил Миломиндер Миндербиндер. «Вот и вся сделка!» Он перевел взгляд с Ясариана на Маквата и обратно. «Ума не приложу. Чем вы, собственно, недовольны? Ведь в барышах-то каждый из нас, кроме этого ворюги. А он даже человеческого языка не знает и вообще получил по заслугам. Так чего о нем беспокоиться?» «Разве непонятно?» Но и Асариану было непонятно еще и другое. Как Мила Миндербиндер ухитрялся оставаться в барышах, покупая яйца на Мальте по 7 центов за штуку и продавая на пьяносе по 5.